Гул далекого боя то приближался так, что закладывало уши, то снова отдалялся, затихая, словно откатывался далеко за горизонт. Колючее морозное солнце, выныривая из облаков, ярким светом жгло глаза. В эту минуту нестерпимая боль, как обручем, сжимала голову, и утешить ее можно было только глухим утробным стоном. Яхин метался на подушке, то впадая в короткое спасительное забытье, то выныривая из туманного пространства в знакомую неприятную реальность. В моменты такого пробуждения он ясно различал над собой колышущийся брезент санитарной палатки, слышал стоны соседей и громкие голоса медсестер и врачей. Он изо всех сил пытался вспомнить мгновение последнего боя, но кроме яркой вспышки и сокрушающего удара по голове, ничего припомнить не мог. Хотя нет. Откуда-то из закоулков поврежденной памяти иногда всплывал голос политрука Филиппова, говорившего о чем-то важном и героическом. Он с трудом разлепил глаза, Где-то совсем рядом послышались знакомые голоса, и почти сразу же большие белые пятна заслонили собой все пространство. — Ну, как он? — спросила женщина. — Уже лучше, — ответил ей мужской голос. — Периодически приходит в себя. Слава богу, не обморозился. — Да уж, — усмехнулась женщина. — Хороши бы мы были. — Ну, как вы, курсант? яхин напрягся силясь различить кто это с ним говорит и вдруг радостно узнал эту женщину военврача никитину значит не всю память еще отшибла удовлетворенно подумал он и спохватился надо что то отвечать она ведь спрашивает и я это он не сразу понял что это его собственный голос Такой он был чужой и далекий. «Я... мне... уже... лучше... Когда вы меня выпишете. Мужчина, а это был военфельдшер Петров, Раиль тоже узнал его, негромко усмехнулся и покачал головой. «Об этом даже не думайте. У вас серьезная контузия. С первым транспортом отправитесь в тыл». Никитина произнесла это слишком громко. Яхину показалось, что она сделала это специально, чтобы услышали соседи. Ему вдруг стало обидно, словно его отчитали перед строем за недопустимый поступок. Из-за спины Петрова выступило третье белое пятно, оказавшееся Люсей. Она улыбнулась ему широкой радостной улыбкой. Яхин обрадовался, хотел было подняться на локтях, но сил не хватило и он плюхнулся обратно на подушку вот видите констатировала Никитина никаких выписок до полного выздоровления она улыбнулась чему-то своему и добавила вы у нас на особом контроле курсант Яхин он хотел было возразить что ещё за особый контроль снова попытался встать но взволнованная Люся замахала на него руками «Лежи, не вставай!» Яхин смирился и заговорил, не отрываясь от подушки. Голос его окреп и уже не казался чужим и далеким. «Нельзя мне в тыл, товарищ военврач! Ротного убили! Там, кроме Пахомова, одни пацаны зеленые остались!» Никитина, делавшая в это время запись в журнале, подняла на него глаза. «Пацаны?» — А вам самому-то сколько лет? — Двадцать четыре. -а, — протянула она с едва заметной улыбкой. — Ну, это меняет дело. — Нет, вопрос решенный. Она кивнула военфельдшеру Петрову, и они двинулись между кое к другим раненым. Люся задержалась возле Яхина, присела в ногах. «Раиль — Раиль! Он различил в ее голосе волнующие нотки. На мгновение боль отступила, к горлу подкатило что-то очень знакомое, в висках бешено застучало. — Я тоже считаю, что тебе необходимо ехать в госпиталь. — Люся! Ему показалось, что он крикнул, на самом деле просто чересчур громко прохрипел. — Молчи! Она сморщила нос, как делают перед тем, как заплакать. Но слез не было, вместо этого она тяжело вздохнула и погладила его по голове. «Если бы ты знал, что я пережила!» Он смотрел на нее, пытаясь понять, что она имеет в виду. Ему вдруг отчетливо вспомнился их разговор в парке. Тогда он сделал ей предложение, и она радостно воскликнула в ответ «Согласна!» А может быть, ничего этого и не было. Все сейчас окуталось плотным туманом, сквозь который ему предстояло долго и упорно пробираться. Люся продолжала гладить его по голове, и ехину казалось, что время сейчас остановилось. — Но вот еще даже не женился, а уже слова не даешь сказать, — по-доброму приговаривала она. — Тоже мне командир нашелся. И его вдруг прорвало. Захотелось кричать кинуться к ней в объятия, поцеловать и долго-долго потом глядеть в глаза, запоминая в них каждую искорку, каждый блик. Он порывисто схватил ее за руку и прохрипел: «Шишкина, моя единственная, прости, прости меня, дурака, я по жизни вообще-то подкаблучник». Люся сперва удивилась такой перемене но тут же подхватила его шутливый тон, ага, кто бы поверил, но его уже несло, и она поняла, что показалось ей игрой на самом деле исповедь, еще одно признание. Вот честная Комсомольская, это я на людях такое от дома ни слова против не скажу, вот поженимся тогда увидишь. Она смутилась, обвела взглядом палату, нет. Никто не смеется. Не до них сейчас, раненым. Ну, посмотрим. Вот вернусь с передовой, тогда и поговорим. А сейчас отдыхай. Тебе вредно волноваться. Ты без того натерпелся. Он не расслышал последних ее слов. Она почему-то очень быстро поднялась и поспешила следом за Никитиной. Жуткий вой немецких самолетов все усиливался. Валькирии в ударе. Казалось, еще немного, и они вместе с бомбами, висящими под тощими крестоносными крыльями, взорвут мозг. Нет сил терпеть этот выворачивающий, нутро, ноющий звук. Славик жался в комок и забился под самый казенник орудия. Юнкерсы сегодня уже третьим заходом бомбили большую шубинку. Позиции на западной окраине деревни казались давно и окончательно перепаханными, но немцам этого было мало. Они с кровожадным упорством стремились разнести остатки блиндажей и пулеметных гнезд. Не успели курсанты из пополнения прибыть к месту, как командир третьего батальона, старший лейтенант Бабаков, сходу определил им позицию на левом фланге. Артиллеристы торопливо занимали огневой рубеж, Определяли ориентиры и налаживали связь. А дальше началась свистопляска. Авианалеты чередовались с артобстрелами и неуверенными попытками немцев выбить обороняющихся с насиженных мест. Расчет Шемякина успел сделать всего несколько выстрелов по пехоте, а дальше пришлось укрываться от шквалами наметного огня и авиабомб. Рядом со Славиком согнулся в три погибели заряжающий Андрей Ткаченко. У него не получалось полностью укрыться за щитком сорокопятки, поэтому он то и дело выглядывал наружу, распрямлял затекшие ноги, а заодно докладывал обстановку. — Недреев, Слава! Это они на психику действуют. Сейчас отбомбятся, вот тогда мы им покажем. Славик, не разгибаясь, согласно кивнул и с ужасом приготовился к очередному разрыву. Осыпался брусвер. В капонир, будто с неба, свалился старший лейтенант Носов. В руке он держал заляпанный землей бинокль. Губы дрожали, глаза бешено горели. Курсанты поговаривали, что после ранения у него появилась навязчивая мысль найти и уничтожить тот самый танк, который расстрелял его позицию на главном направлении. Будто бы Носов запомнил его в лицо и клялся, что узнает из тысячи немца механика, сидевшего в тот раз за рычагами. Порыв этот больше походил на следствие контузии, но списывать такого опытного артиллериста, как Носов, и отправлять его лечиться в тыл не стали. И так командиров в строю с каждым днем оставалось все меньше и меньше. «Танки на окраине! Метров пятьсот отсюда!» Носов махнул рукой вперед за щиток орудия. «Приготовиться к бою!» Самолеты к тому времени стали разворачиваться. Артиллеристы заняли позицию и принялись пристально вглядываться в мутное марево. Скоро вздыбленная разрывами бомб земля осела, и взору курсантов открылась кривая проселочная дорога, вдоль которой двигались немецкие танки. Три из них свернули с дороги и, сминая противопехотные заграждения, вползли на окраину деревни. «По первому танку бронебойным!» Голос старшего лейтенанта Носова заставил расчет напрячься. Бойцы затаили дыхание, как будто немцы могли услышать их мысли и угадать затеянный маневр. обстреленных пушкарей катастрофически не хватало, и Славика назначили наводчиком орудия. «Эх, был бы сейчас Сашка, он бы показал, как надо стрелять». Но Сашки не было, и Славик, осознавая ответственность, сильно волновался. Особенно сейчас, когда прямо над его ухом прозвучала подготовительная команда старшего лейтенанта Носова. Но это было несколько секунд назад. А теперь... «Огонь!» Славик нажал на спуск практически одновременно с голосом командира. Огненная трасса откнулась в черную броню танка. Славику показалось, что он даже почувствовал легкий толчок в плечо, словно эта синяя строчка стала продолжением его руки. «Танк подбит!» Злое желтое пламя вырвалось из-под обреза башни и лизнуло ее закопченый бок. Но машина продолжала двигаться вперед и замерла только тогда, когда до позиции артиллеристов оставалось метров пятнадцать-двадцать. Распахнулся башенный люк. Из него, словно носкипидаренные, выскочили два танкиста и кинулись назад, навстречу своим. Послышался страшный гул. Пошла тяга. Из открытого люка и ствола вырвались тугие снопы яркого пламени. Славик завороженно смотрел на горящую четверку, и в его голове ясно складывалось. «Это твоя победа! Ты, наводчик, заставил эту махину замереть и сделаться бесполезной!» Незаметно для себя Никитин расплылся в довольной улыбке. Тут же, хлопнув Славика по плечу, кинулся в сторону от орудия Митя. «Все в окоп! Сейчас боеукладка рванет!» Следом за Митей метнулись в укрытие остальные артиллеристы. Только один Славик продолжал любоваться через панораму своей работой. «Славка, в окоп!» Взрыв оказался страшнее, чем они ожидали. У танка сорвало башню, в небо ударил столб красно-желтого пламени. Двигавшиеся следом машины остановились. Подброшенная взрывной волной сорокопятка... Словно игрушечная перевернулась в воздухе и, умудрившись не развалиться на части, вверх ногами грохнулась на прежнее место, перерубив острием щитка, замешкавшемуся Славику ноги ниже колен. Его душераздирающий вопль потонул в гуле и грохоте разгорающегося боя. Митя первым кинулся к истекающему кровью Славику. Следом подбежали Ткаченко и старший лейтенант Носов. Вместе они перевернули покореженное орудие и кое-как закатили его на место. Бледный как смерть, Славик лежал с открытыми глазами и уже молча смотрел в серое небо. Огромная лужа крови растеклась по приямку. Митя дважды в ней поскользнулся. «Санитаров сюда!» Неожиданно Славик напрягся и попытался подняться. Ткаченко кинулся остановить его, но Славик отстранил его рукой и внятно произнес «Дайте мне винтовку!» «Славик, дайте винтовку!» Ему сунули в руки валявшуюся рядом трехлинейку. Ослабшими пальцами Никитин попытался передернуть затвор, но забитая землей рама не поддалась. Славик сделал недовольную гримасу и обессиленно упал на спину. «Митя, ты только маме не говори! Никому не говори! Пусть думают, что я живой!» Потерянные на установку орудия минуты оказались для расчета роковыми. Немецкие огнеметчики сумели подобраться вплотную к Капаниру и выпустить смертоносную струю прямо в орудие. Ткаченко кинулся было на них с гранатой, но охваченный пламенем рухнул в окоп. Оттуда спустя несколько секунд раздался глухой взрыв. Практически следом стали рваться подожженные орудийные снаряды.